Глава 12. Открытые замки Я проснулась от легкого толчка, с которым Чейс оторвался от кровати, и придал своему невероятному телу вертикальное положение. Но себя не выдала, и глаз не открыла, продолжив следить за перемещением куратора из-под ресниц. Особенно настырный на мой взгляд лип к ложбинке позвоночника, пролегавшей между загорелых лопаток и стекавшей ниже. И ниже. Из ванной долго слышался плеск воды, бьющий в металл. Этот сомнительный красоты звук — родственник ведра, гвозди из маг почтового ящичка — не давал мне провалиться обратно в дрему. Потом гул прекратился, чей спустился на кухню, принялся звенеть чашками и тарелками. Мне следовало повторить его путь — оторвать голову от подушки, искупаться и воспользоваться лестницей. Но наутро вернулась скованность — внутренняя, а не внешняя и я продолжала валяться потуже, заматываясь в одеяло и пряча нос от пронырливой цифеи. И Вет недовольно позвал с гремя посудой. Словно тоже был менталистом и сумел прочесть все мои позорные мысли о побеге. Но ведь он сам пригласил меня сюда, сам предложил остаться, даже ключ выдал. И, похоже, не в одноразовое пользование. Или я все не так поняла? «Мне снова тащить вас силой?» В дверях появилось чуть помятое, не до конца проснувшееся лицо Адамиана. «Санни сегодня расстаралась, а вы нос под одеялом прячете». «Вы ее попросили», — показала ему свой нос. «Вовсе я ничего не прячу». Не пришлось, у магов-хозяйственников прекрасная интуиция. И она нашла ваш плащ. Лестница вновь заскрипела под его тяжелыми шагами. И я волевым усилием вытряхнула себя из одеяла. Удрученно оглядела остатки обожженной ночнушки, натянула на плечи оставленную Чейзом рубашку. Это становилось доброй традицией. Опять я примеряла чужое. Для Иви Рейвенс сюжетом не предназначенное. Ключ-артефакт так и валялся на кухонном столе, будто случайно кем-то забытый. Сверкал позолоченными боками между блюдцем со свежими ягодами, креманкой взбитого мусса и горкой пышных оладей. Я уселась на стул напротив Чейза. И придвинула к себе дымящуюся чашку взвара. Потыкала вилкой в оладушек, покатала пальцем ягоду. Мне кусок в горло не лез, пока этот ключ тут лежал. Раз уж мы с вами определились, и вы настаиваете. Угу. Подняла глаза на Чейза, раскинувшегося в кресле по хозяйски расслабленно. Что я герой не вашего романа, напомнил он с ноткой укора. В целом и вет вы недалеки от истины. Для романов я не подхожу, и я не герой. Со стороны виднее, промычала в фарфоровые края чашки. Есть веские причины, по которым я все эти годы предпочитал одиночество. Он постучал пальцами по краю стола, подцепил ключ и подкинул его на ладони. Спрятал временно под креманку со сливочным муссом, чтобы артефакт меня не смущал одиночество и краткие, ни к чему не обязывающие отношения. А, Анжела, вопрос, как ты сам сорвался с губ. Лучше бы я жевала, чем говорила. Случай с мисс Хейвен было что-то между помутнением, надежды и корыстным расчётом. Какое откровение. Ей нужно было покровительство, а мне семейный статус. Обычно он прилагается к чистой репутации и скучной жизни на спокойной должности, — сдержанно пояснил куратор. И когда все сходится, у окружающих появляется куда меньше вопросов и неважный вид Зуд в пятой точке подсказывал, что Чейз замолчал как раз самое важное. «Мисс Хейвен нашла покровителя в лице лорда Келси», — напомнила ему со вздохом. «Ёные девушки так непостоянны», — равнодушно бросил куратор. «Надежды мои не оправдались. Скучной жизни в Лурде я не нашел. Да и должность, признаю, оказалась для меня неподходящей. У меня контракт на один год. Я отработаю положенные срок, а потом... Будете искать новое место? Как и вы, мисс Рейвенс. Это ваш последний курс». Он вновь выудил из-под креманки ключ-артефакт и положил передо мною. Но пока мы оба здесь, в Лурде, я бы хотел, чтобы вы пользовались этим всякий раз, когда захотите. В любое время, даже если меня нет дома. Зачем мне тут быть одной? удивленно хлопнула ресницами. Представила неловкую встречу с домохозяйкой Санни и мысленно провалилась под землю. «К примеру, если почувствуете, что за вами следят, преследуют или еще что», — уклончиво объяснил Чейз. «Двери запечатаны чарами, сюда не войдет иллюзорный тхэр. До общежития ходить дальше, лесная тропа плохо освещена. А если начну провожать вас, это будет выглядеть странно. Зато если я начну после лекции ошиваться вокруг дома куратора, это, конечно, ни у кого подозрений не вызовет». «Так вы даете ключ в целях безопасности?» «И в них тоже», — покивал сдержанно. «Мне приятно ваше общество. И по утрам, и по вечерам. По ночам особенно. Мне с вами легко». «То есть сложно», — он закатил глаза в потолок. «Временами невыносимо и придушить хочется. Но в то же время легко. Им не скучно. Ни минуты». «Хорошо ли это?» Протянула с сомнением, комкая скатерть. «Вы вроде хотели поскучать?» Передумал. Я даже готов к некоторому количеству проблем в своей жизни. К ограниченному количеству. Он строго покосился на мою всё еще полную тарелку, и я послушно схватила пальцами оладушек. «Напрашивается какое-то условие?» Я поёрзала на стуле. «Вы перестанете ревновать на пустом месте». Не таком и пустом. Прекратите видеть во мне книжного героя. Продолжал Чейс, игнорируя ремарку. А еще завяжите с попытками утопления в чужих холодных прудах. У лорда Келси и Эшли были на вас другие планы, проворчала, тщательно пережёвывая оладушек, и совсем не ощущая вкуса. Сегодня был не тот день, чтобы по достоинству оценить кулинарный талант старательной Санни. Давайте на чистоту предложил Чейс резко комкая салфетку. Последние 8 лет я жил работой и поисками брата. Но, видимо, пора успокоиться. Мне уже 40 это многовато. Мне поздно заводить серьезные отношения. Вам, полагаю, они тоже не нужны? Нет, наверное. Наш разговор все сильнее походил на сделку, чем на романтическое признание. Взаимовыгодную сделку, взаимоприятную. Но всё же. Так оно и бывает во взрослой жизни, да? Из нас двоих именно брат всегда был фанатом брачных уз. Скомканная салфетка подхватила пару обороненных искр и загорелась. Эндрю верил во всю эту чепуху. В любовь, которая ведет за собой. Заставляет рисковать и сходить с ума. Ровно как в ваших романах. А вы, значит, не верите? Нет, мисс Рейвенс. Я наблюдал всякое, и как невеста брата огненный шарик перекочевал в кувшин с водой и с шипением затух. Иса не бросилась на поиски, не ждала у портала, а недавно вышла замуж, хотя по-прежнему пытается прибить меня тяжелым взглядом и иными подручными средствами. Внутри что-то бунтовало, плевалось рубкими протестами, но я никак не могла выхватить суть. Вам остался год учебы, потом как поделился мистер Рейвенс. Вы намерены пойти по его стопам и стать хранителем иномирских знаний. Служителем Серватория, рассказывал Чейс, осведомленный о моих планах лучше меня. Эта работа требует полной отдачи. Едва ли у вас останется много времени на личную жизнь. Рядом со мной вы сможете получить интересующий вас опыт и защиту. Я наморщила нос. Не мастер он красивых речей, вообще нет. Вынуть бы из него ледяную кочергу, что с утра притушила страстные искры, и вдарить бы хорошенько по противоположной части, той, что голова. Это Никхара, не ни романтичного ведь в курсе? Подняла бровь насмешливо. Где там мои капельки цинизма? Подъем. Я не предлагаю романтику. Терпеть не могу все эти ухаживания и прочую иллюзорную чепуху. «Вы — девушка разумная и с определенными проблемами в смысле ментального воздействия». Он резво поднялся и подошел к окну. Бубнил, едва слышно, адресуя слова Цефеи за стеклом. «Даже мне не просто сладить с вашим темпераментом. А вы — в курсе моего, и не боитесь. Еще бы я понимала, что за арховщина с вами творится. Поймёте со временем, если останетесь» прошептал Чейз, постукивая пальцами по подоконнику. Обернулся быстро. «Вы так наморщились? Этого мало? Вы хотите чего-то другого? Большего? Но я могу дать только это и вет. Я не приспособлен для...» Сглотнула горькое послевкусие. Не от оладушек те были превосходны. В теории. А от его слов. Уверена, он мог бы дать и большее. И очень большее, если бы захотел но с некоторых пор моя грудь разрывалась от чувств, и, признаться, не все они со стороны казались здоровыми. К счастью, я не имела возможности поглядеть на себя с чужого места, и потому с чистой совестью сходила с ума по этому невозможному мужчине. «В ваших романах все не так верно», — хмыкнул куратор, поджимая губы. Хмурился, пытался напомнить нам обоим, что он не герой, и ждать от него удобоваримой каноничности не стоит. «Верно», — согласилась с грустью. «Но это ведь просто романом. Мне достаточно того, что вы можете предложить». Этому учила мать. Брать от жизни всей море то, что мир может дать. Не желать большего, не воровать чужое, не присваивать то, что предназначено для других. Так вы возьмете ключ? В глубине начитанной души мне, может, и хотелось, чтобы у нас с Адамом случилось, как в романе сценарию, со всеми положенными реверансами, вздохами и жаркими признаниями. Но вместо сердца, обычного, не вулканического, мне предложили тайную интрижку, обреченную на грустный финал. Сроком много, ты или меньше. И тут бы мне уйти, гордо задрав нос, или что там задирать положено. Но я растерянно кивнула. «Возьму». Потянулась к артефакту и быстро сжала его в кулаке. Запробудившегося Сафаэли я получила у серы фервины зачет автоматом. Она освободила нас с рис от осенней практики в питомнике, чтобы мы потратили время на отработку взаимодействия с призрачными влупленцами. Скоро в Лурдский серваторий должна была заявиться делегация из шах грина. Никто не знал, что именно придется делать со связанным существом на парных тестах. Задания могли быть любыми. Следовало тренировать все и сразу. Но Морфа ничем мне не помогал зато вчера он продемонстрировал новый талант. Выходит, Сафаэль не только гоняет ветерок и тушит искорки, но и телепортирует. Он открыл воздушный мини-портальчик прямо в зону у биополей, услышал мои мысли и помог переместиться к отцу. Один взмах крыла, а такой результат. Словом, в нашей паре талантливее был Сафаэль, тут и к кристаллу знаний не ходи, и проблемы могли возникнуть как раз со мной. Поскольку сегодня первую половину дня в расписании занимала именно практика в питомнике, у меня обнаружилась масса свободного времени. И я решила потратить его на самое бесполезное — на приступ самокопания. Допив кофе, Чейз ушёл на занятия с красной группой призвать очередное хаотическое исчадие. Оставил меня в своем доме. Наедине с нагревающим артефактом, горкой остывающей халадии и тотальным неверием в происходящее. Сначала он дал мне сердце, не магическое, конечно, а вулканическое, а теперь и ключ от своей жизни. Это сбивало с толку. А еще он предложил отношения. Не совсем те, о которых мечталась, долгими вечерами под шелест страниц. Но чему мать учила все эти годы муштры? Не желать большего довольствоваться тем, что дают. И еще не привлекать к себе внимания, да. С последними временами случались казусы. Плечи уютным пледом грела мысль, что Чейзу не безразлична моя безопасность. Хоть дом магистра вовсе не крепость. И, судя по алым пятнам на плечах, я в большей опасности в постели куратора чем в дамском общежитии. Под окнами кто-то топтался, и я отшатнулась к шкафу. Эй, на заступница. это к Чейзу или уже за мной? Дверную ручку подергали в нетерпении замок щелкнул. Непривычный звук разнесся по коридору словно запирающие чары, взламывали или вроде того. Я испуганно шмыгнула за охлаждающую камеру и уселась в углу кухни. «Адам, вы здесь?» — крикнул тонкий девичий голосок, ангельский. Я видела тень за шторами. «Адам, я знаю, что без приглашения, но у меня есть кое-что, от чего вы точно не сможете отказаться». «И это хочет насильно накормить». Я встала, передернула плечами, скидывая испуг, и вышла в коридор. Не буду я сидеть в углу, как маленькая трусливая девочка. Ожидала увидеть в руках мисс Хейвен поднос с дымящимся стейком или, по случаю завтрака, с пышным омлетом. Но девушка была замотана с ног до головы в голубой плащ, только золотые вихры из-под капюшона торчали. Она принесла Чейзу лишь себя на десерт. И так эта конспирация меня раззадорила. Анджела тоже обожает шпионские романы, как и неизвестная подружка Квента что пару с ушей пошел? «Сера Чайза нет дома», — пробубнила я, пряча глаза за свесившимися с красными прятками, закипая всеми внутренностями и скрипя зубами. Хотелось добавить, что аппетит свой он уже утолил, на сегодня. «А вы кто?» Девушка строго сдвинула брови, словно не сама только что вломилась в чужое жилище. «Что вы тут делаете?» Взгляд Анжелы становился все более обвиняющим, и я начала теряться. Ключ я взяла какую-то полусферу назад и еще не успела почувствовать себя тут хозяйкой. Вот у гостья с этим никаких проблем не было. «Мне повторить вопрос, мисс?» Ее глаза сверкнули нетерпением. «Бездна, она долго планирует играть в эту игру. По мне ведь видно, что не прислуга и не племянница, а да рубашка чейза едва прикрывает мои голые бедра. я «Я маг-хозяйственник, бросила не особо веру в успех». «А где Санни?» — нахмурилась Анжела. В голову поползли безрадостные подозрения. Сигнальные чары не заорали, значит, проникла она сюда без взлома. Имела собственный ключ. Чейз их что же, всем подряд рассылает? Тоскливыми осенними вечерами. А то, что Анжела долго замком возилась, так, может, намеренно шумела, чтобы хозяин успел приготовиться к визиту. Я слышала что-то о подобных приемах вежливости. Внутренняя ищейка зашевели лусами. Возможно, это был не детектив вовсе и самый откормленный таракан. А ведь Адамиан живет здесь недавно, прислужницу искал уже тут. Разве что Санни — постоянная домработница и переезжает с Чейзом с места на место. Или же владеет бытовыми портальными чарами и перемещается в Лурд к завтраку. И все таки будь я ищейкой, я бы зацепилась за безрадостную мысль. Анжела вела себя в доме по-хозяйски, будто бывала тут. И не раз. И после банкета на медицинской конференции тоже. «Санни неважно себя чувствует. чьем? Я стряхнула волосы с лица. все таки Чейс меня вчера не долечил, хоть и грел исправно». «А выглядит так, словно неважно себя чувствуете вы», усомнилась гостья. «Теперь я вас узнала. А? Вчера вы упали со стихийного плотика». «В озеро Лорда Аргана». Она прошлась по коридору, деловито подхватила кувшин и плеснула в стакан сладкого настоя. «Вымокли, вся и сбежали, не дав мне вас осмотреть. А вода меж тем была ледяная, не всякая искра вытянет». Голос ее зазвенил фирменным целительским осуждением. Лекари вечно считают, что пациенты сами виноваты в собственных бедах. И будь они чуток разумнее, никогда бы не вляпались в проблему и не отвлекли важных людей от дел. Ладно, да, в моем случае она была права. Я вляпалась сама. Вот только осмотра, идеальная золотовлаской, мне для полного позора вчера ей не хватало. Да я лучше неделю проваляюсь в целительском под надзором угли и Миссис Копс. Отличная вода, очень приятной температуры. Прошипела, провожая графин обвиняющим взглядом. «Передайте лорду Келси, что я не буду жаловаться на его просроченные плотики». Со злорадным, неприличным удовлетворением отметила, что сегодня Анжела бледнее, чем в тот вечер на банкете. Под ее глазами синели отеки. Во взгляде сквозила вековая усталость. Даже косички потускнели. Ночью в Келси выпила из Анжелы все соки. Ее лицо серело все отчетливее, выражение менялось с укоры на неприятную догадку, потом куда-то в сторону паники. И, наконец, девушка пришла в ужас. Анжела сложила какие-то свои два и получила 20 и теперь глядела на меня, как на керактского демона с рогатой головой. «Не говорите ему, что я здесь была», — взмолилась она, поспешно возвращая стакан на столик. «Кому? Сиру Чейзу? Келси», — закусила красивые губы до «Вы ведь не скажете? Арган... Арган не знает, что я...» Дождавшись судорожного кивка, Тайная гостья вышла так же шумно, как вошла. Я приоткрыла штору, чтобы увидеть, как она нервно топает по дорожке в сторону Академии, и курс взяла правильный — на поле для магических практик. Именно там Адамиан сейчас преподавал призыв хаоса. Еще одна поклонница глупых интрижек, обреченных на провал. Но нельзя усидеть на двух версах. Это всякий приличный роман тебе объяснит. Рано или поздно тайная станет явным. Право слово, там и на одном ты не усидишь. А если и усидишь, то потом весь зад в синяках будет. Голубой капюшон скрывал разлохматившиеся золотые косички. Но я помнила, что они там есть. И плечики, какие надо, и глаза ангельские. Я ведь так и знала, что Анжела поймет, как ошиблась, что пожалеет и нелепой измене с дряхлым, увидающим Келси. Тут с какой стороны не глянь, Адамиан выглядит выигрышнее. И ей он готов был предложить самое большее. Анжела все шла и шла, быстро перебирая точёными ножками. А в моей груди разгорался пожар без всяких там народных искорок. Ревность затапливала горло. И все, чего хотелось — остановить девушку, не позволить дойти до Чейза и сказать, что она там собиралась. Порыв ветра прокатился по улице, хрустнуло дерево. И одна из крупных веток стремительно понеслась вниз. Ах! Анжела едва успела отпрыгнуть и теперь изумлённо смотрела на преграду. Ветвистая коряга лежала ровно посередине дороги, преграждая путь. И тут бы ей поверить в дурной знак и повернуть назад. Но мисс Хейвина обошла ветку по траве и упрямо двинулась дальше. Это все я, да? Моя глупая каноничная ревность? Я скатилась на пол, схватилась за голову, сжала виски кулаками. Что за арховщина со мной творится? Да пускай идёт. Пускай скажет ему все, что хочет. А я? А я потом тоже что-нибудь скажу. На мгновение представила себя в таком же плаще, как крадусь вечером мимо магистрских домов, опасаясь столкнуться с Фелицией или Хансеем, укрытые капюшоном до самого носа, с ключом-артефактом в кармане. Как вхожу и вижу их. В той спальне на той постели или в кухне, или на подоконнике. И Чейз, смеясь, объясняет мне, что не герой романа и ничего не обещал, и мое получение интересующего опыта отменяется ввиду наличия более интересного блюда для дегустации. Итак, моя фантазия бурно разыгралась, что я как наяву представила себе прыгающие по голой спине золотые косы и чужие ногти, оставляющие следы на загорелой лопатке. И как мне непременно будет больно, И оно тут же стало, хотя ничего пока не случилось. Но ведь случится, так? Все тайные интрижки обречены на грустный финал. Чей сам мне об этом рассказывал. Просто во мне пышным розовым облаком разрослась уязвимость, затмив собой капельки цинизма. Вот я сразу и не поняла. Я стряхнулась с щеки слёзы, потёрла в пальцах ключ. Нет, такие романы не для меня. Никакого керактского сердца не хватит потом чтобы залатать раны от древной иллюзии. Это все как-то слишком.